«Современный человек» в Ерме привычек и пристрастий. В умах современного общества сочетание слов «духовность питания» утратило свою притягательную силу. Этому в немалой степени способствовала теория сбалансированного питания, которая в сущности развенчивает человека, изображая его как некую черную дыру, в которую проваливаются восполняемые и невосполняемые ресурсы Земли, отрицая его истинное назначение быть организующим началом ноосферы, сферы разума. Неправильные представления о естественных потребностях человека извращают и психологический настрой людей. Не понимаю тех, кто, проповедуя высокие духовные стремления, говорит, что питается тем, что Бог послал, намекая на недостойную приземленность духа всех, кто думает о еде и о ее выборе. Разрабатывая системы естественного оздоровления в единстве представления о духовной, эмоционально-психической и физической сущности человека, я поняла, что природа, в отличие от людей, всегда подает руку помощи тому, кто сознательно встает на путь здоровья. Люди же, во всяком случае, многие из них рассматривают стремление человека к здоровому образу жизни как блажь или как стремление выделиться из общего ряда, и не только не помогают ему подняться по лестнице здоровья, а стараются столкнуть с нее, даже если это их близкий. Так, например, было с одной моей пациенткой, милой молодой женщиной по имени Женя. Привел ее ко мне один из моих учеников. Он несколько лет наблюдал, как тяжело страдает диабетом его сотрудница, и попросил помочь Горю. Наши совместные усилия с разумной и ответственной относящиеся к процессу восстановления здоровья пациенткой вскоре принесли первые победы. Шприцы с инсулином вместе с коробкой сигарет были выброшены в мусор. Женя помолодела, похорошела, расцвела в своем женском очаровании. Однако на пути моей пациентки к здоровью встал ее муж. Это был далеко не злодей, а нормальный. и спокойный человек, но он никак не мог или не хотел понять, что значит для Жени общее с ним застолье. Сосиски с жареной картошкой, макароны с мясом, пирожные, кофе, бутерброды с ветчиной, колбасой и сыром, калорийные булочки и так далее и тому подобное. А ведь подобное питание вредно даже для здорового человека. и моя Женя сдалась. Пришлось ей вновь приобрести шприцы, посещать эндокринолога и пользоваться инсулином. А там и сигареты снова уютно устроились в дамской сумочке, и на глазах поблекло лицо чудесной женщины. К сожалению, психологическое давление окружающих, груз привычек, воспитанных современной цивилизацией, словно ядро, прикованное к ноге каторжника, не дает многим и многим из нас встать на путь обретения подлинного, а не так называемого практического здоровья, как деликатно именует сегодня то состояние шаткого равновесия организма, когда исподволь, скрытно подтачивающие его болезни, еще не прорвались наружу, не стали явными. Недостаточность знаний подавляющего большинства людей – Превратность их представлений о процессе питания, навязываемых теоретиками сбалансированного питания со школьной скамьи, искажают человеческую психику. «К счастью, наша центральная нервная система, благодаря ее особенностям, обладает естественным свойством самосовершенствования», так утверждал Павлов, «и не согласиться с ним невозможно», так же, как и с мнением ученого о необходимости создания для этого соответствующих условий. «Именно поиском этих условий я и занимаюсь, когда в нашей реальной действительности восстанавливаю здоровье людей».